12 апреля 1979 года. Подмосковье. Усадьба Архангельская. Вечер под звездами. От стрел и от чар, от гнезд и от нор, богиня Иштар, храни мой шатер, братьев, сестер. Голос певицы заполнял небольшое камерное помещение целиком. слушатели в массе свои худосочные пожилые девушки с накинутыми на плечи шалями и пёстрыми плетёными браслетами и такие же пожилые юноши, вечные студенты за всегдатые творческих вечеров, бородатые в свитерах крупной вязки под Хемингуэ, слушали затаяв дыхание. А ритуля выводит цветаевские строфы страстно, призывно, заканчивая каждый куплет отрывистой, как удар степного окинака строкой, так что даже у анемичной барышни в крайнем ряду горят глаза, а тонкие до полупрозрачности пальцы нервно терзают бахрому. «Руды моей вар, вражды моей чан, богиня Иштар, храни мой колчан!» взял меня хан на дворе конец апреля и на горизонте отчетливо маячат переводные экзамены по этов серебряного века в программе 8 класса нет до них ещё год слишком много Галина Статьёновна и Иосифовна всё равно вывезли всех желающих на литературный концерт устроенный её знакомыми музыканичками в усадьбе музей Архангельское «Чтоб не жил, кто стар, чтоб не жил, кто хвор, богиня Иштар, храни мой костер, пламень востер!» От нас требовалось заявить по одному выступлению от класса, и Галина, конечно же, объявила конкурс идей. Я долго не раздумывал, подошел к ритке «Дымшиц» и предложил сделать песенный номер. Стихи читать там будет каждый второй, не считая каждого первого, убеждал я её. Она тогда сделает что-то нетипичное. И когда я напил и силы своих более, чем скромных способностей Цветаевский от стрелы от чар в варианте, который исполняла мельница, редко сразу загорелась и поскакала вместе со мной убеждать нашу классную В итоге конкурс прекратился, так и не начавшись. Мы с Ритурией и двумя ее подругами, гитара и блок-флейта, неделю репетировали после уроков, закрывшись в актовом зале. «Чтобы не жил кто стар, чтобы не жил кто зол, богиня Иштар, храни мой котел, зарев и смол». Ее голос в чем-то даже похож на голос Хилависы. Мне как-то привычно называть ее Наташей, Благо в конце 90-х мы частенько пересекались на фестивалях реконструкторов скандинавистов. Сильный, глубокий, от которого мурашки разбегаются по коже, и песня выбрана правильно. Реакция зала это подтверждает. Серёга с Миладкой сидят в углу и на песню особо не реагируют. Успели наслушаться во время репетиций. Мы, Сэлтерэга, на правах постановщика номера, стоим возле угла небольшого подиума. Отсюда видны и лица зрителей и счастливые улыбки наших классных, и дрожание пальцев на отверстиях блок флейты одной из наших исполнительниц, и царапины на деке старенькой кримоны. Чтоб не жил кто стар, чтоб не жил кто юн, богиня Иштар, стрими мой табун в 3 9 лун. буддисменты. Ритуль раскланивается, довольно до Даниэль Загалинов встаёт, за ней поднимаются наши одноклассники. Я удовлетворен от толкая альтер эго под локотук. Они неплохо мы с тобой поработали, и совсем было собираюсь впасть в привычный созерцательный транс, мешает Аст. Из своего угла он делает страшные глаза, указывает то на Миладку, то на распахнутую по случаю духоты дверь на балкон. Ну что ж, если девушка просит, надо уважить. Тут я полностью согласен со своим вторым я, а он времени не теряет, шаркает ножкой в ответ на расточаемую ритули диферамб и бачком, состроив виноватую физиономию, я только на минуточку, Галина Анатольевна, сейчас вернусь, пробирается к выходу вместе со мной, ясное дело. Почему всё у вас про кровь, убийство, войну? Вот эти стихи прекрасные, конечно, никто не спорит, но ведь чтоб не жил кто юн, как можно жить с таким? А вы живёте и даже в других стреляете. Это она про мои подвиги на конспиративной даче. Слава богу, хоть про трупы птиц и фермы не знает. Вечереет, на небе не облачко, в синеве уже проступают первые вечерние звёзды. Мы стоим на длинном во весь фасад балконе возле массивных мраморных перил, За спиной светятся окна малого камерного зала, поэтический вечер, идет своим чередом и классная, наверное, уже с беспокойством поглядывает на дверь, за которой скрылась наша троица. Милатка замолкла, ждет ответа. «Я тоже затаился. Интересно, как среагирует Альтер-эго? Вопрос-то поставлено ребром?» «Нет ничего интересного. Женька обошелся бессодержательным. Ну, это как посмотреть?» В ответ в девичьих глазах блеснуло лёгкое разочарование. Знаешь, Жень, я не любительница фантастики, хотя всё, что с нами творится в последнее время, это и есть самая настоящая фантастика. Но я не о том. Я всегда верила, что там, она показывает пальцем на тёмное небо, на которое уже потихоньку начали высыпать первые звёзды, что там живёт кто-то добрый и мудрый. И однажды они придут к нам. и помогут стать такими же. Это тебе что, на день космонавтики пробило? Пытается остыть Аст, но Милатка бросает на него такой гневный взор, что он замолкает и принимается лепетать что-то насчёт недавно прочитанной туманности Андромеды. Не знаю, не читала, прерывает мой поток сознания Милка. Но ведь обидно же, столько всего понапридумывали, а на деле оказалось, что там обитают никакие не прекрасные и разумные существа, а наоборот, «Злобные твари, и ничего, кроме беды, от них ждать не приходится». «Нет, альтер-эго, придется отвечать самому. Так, как думаешь ты, это ведь не такое уж скверное занятие — думать». «Я, конечно, не знаю», — начинает он неуверенно и тут его прорывает. «Права, милка, я тоже не верю, что там у звёзд одни только десантники, чтобы вся галактика и под властью такой мерзости. Ну не может быть всё так погано, наверняка есть и другие...» «Другие?» — хмыкает Аст. «Интересно, какие же? Как у Ефремова? Великое кольцо?» С Серёгой всё ясно. Ему и самому хочется согласиться с друзьями, но возраст требует крайностей. толкая к разным способам самоутверждения, в том числе и к цинизму. «А хоть бы и так», горячо отвечает Женька, «но ну, может не великое кольцо, а что-то другое, мало ли, какую форму может принять союз древних и мудрых цивилизаций, но мы точно рано или поздно с ними встретимся, и никакие десантники нам в этом не помешают. Кишка у них тонка, вот что!» И счастливо улыбается в виде радостные огоньки в милатких глазах. Нет, не надо мне лезть со своими пояснениями, тем более что у меня их нет. Что я могу им объяснить, ведь это их надежда, их светлые, пока ещё светлые мечты, и это не я, а они и все их сверстники, живущие на нашей планете, подлинные самые настоящие камонсы, и это им, пусть они пока об этом не догадываются, подвластна всё, включая разумы инопланетных агрессоров. А я? Что я? Всего лишь самозванец, попаданец в самом худшем смысле этого слова. Не зря ведь в той прошлой жизни 12 апреля в какой-то момент стало для меня чуть ли не самым грустным днём в году. Днём, символизирующим то, от чего обитатели нашей маленькой планеты давным-давно отказались. и не просто отказались, разменяли детскую мечту о звёздах на что-то неправильное, лишнее, мелкое, корыстное, сквозна сквоз же грязное. Может, потому приблудная инопланетная шпана и сумела так легко нас одолеть? И может, если я, мы на этот раз поможем людям всем, не разбирая в какой стране они живут, на каких языках говорят, справиться с этой напастью? ту и всё, остальное тоже пойдёт иначе. Конец книги. Читал Александр Чайцин. Июнь 2023 года.